Глава 11. Гор шагает по коридорам жилища богов в Дуате, хотя предпочел бы оказаться в любом другом месте. Здесь какая-то извращенная смесь дворца фараонов и их же гробниц, каменные комнаты и полное отсутствие окон. Гор — бог жизни, ему слишком тесно здесь, как и во всем Дуате. Окружающее пространство давит, выбивая воздух из легких. Дышать тяжело и идти неприятно». Он находит Анубиса в библиотеке, еще один каменный мешок, но тут хотя бы больше простора. Горнебрежно облокачивается на косяк дверного проема, скрещивает руки на груди. «Привет, воробушек!» у одной из полок листает книгу, другие раскрытыми валяются на столе. Поднимает голову, изумленно смотрит на брата. «Ты здесь?» Горнебрежно пожимает плечами. «Мать просила заглянуть». Гор не понимает, почему появившаяся до этого радость на лице Анубиса сменяется мрачным выражением. — Ее здесь нет. — Вижу. — Тут миленько. — Как твои дела? — Прекрасно. — Это не так. Гор знает из-за того, что по пути встретил шелестящих у местных созданий, которые не разговаривают, но общаются мысленно и все больше образами. У Шепти уносили нетронутый ужин, принц мертвых снова от него отказался. не из духа противоречия или вредного характера, он не хотел есть. Горни упоминает, что попросила заглянуть его вовсе не Исида, она лишь передала просьбу Осириса. С отцом Горни говорил очень давно, они рассорились и совершенно не могли найти общий язык. Для Гора Осирис стал не столько отцом, сколько далеким божеством смерти, с которым он чувствовал не так много общего. И все же он передал через Исиду просьбу зайти к Анубису, не объясняя причин. В библиотеке Гор с любопытством осматривает книги на столе. Судя по ним, Анубис учит какой-то язык. «Что, даже не спросишь, как дела у меня?» Взгляд Анубиса поверх раскрытой книги угрюм. Исида регулярно сообщает о твоих успехах. «Решил лично?» Гор хочет сказать, что он здесь из-за Анубиса, но это кажется ужасно глупым. поэтому он расправляет плечи, широко улыбается и почти ощущает, как распространяет вокруг энергию жизни, ясности, расплавленное золото. Надо же немного развеять это унылое царство смерти. Аннобис закатывает глаза и углубляется в книгу. Горни уходят сразу и проводит еще какое-то время в дуате. Аннобис показывает дороги дуата, а потом Осирис отпускает их обоих к людям. Анубис уходит к Сету, а Гор возвращается к жене, говоря брату напоследок, «Буду ждать в гости». Анубис кивает. Конечно же, Анубис тогда не заходил. Гор позже понял, почему, когда дома внезапно обнаружил запрятанные письма, плотные конверты, на которых почерком Анубиса значилось его имя. Боги, связанные родством, могут посылать друг другу подобные вещи. Гор с удивлением читал послания, которых не видел до этого, и быстро понял между строк, что брат, хоть и не просил его напрямую заглянуть в Дуат, но слишком давно там один. Видимо, он как раз не дождался ответа, а после гора вызвал сам Осирис. Как оказалось, письма появлялись на пороге дома, и Хатхор прятала их, не показывая мужу. Чем меньше ты связан со своим братом, тем лучше, решительно заявила она тогда. Он мрачный и плохо контролирует силу, зато молодец подружился с главой Пантеона, а Амон слишком мягкий, чтобы вовремя ставить на место. Гор тогда опешил и заявил, что это его дело, а Ану без его брат. Пусть это не нравится Хадхор». Она вспылила, потом рыдала, пока он не начал ее успокаивать. Гор гладил ее по волосам и думал, что теперь понятно, почему Анубис сначала обрадовался. Он-то решил, Гор пришел к нему из-за писем и, видимо, полагал, что тот его игнорирует. Хатхор так и не признала, были ли другие послания. Это стало не первой размолвкой с женой, но и далеко не последней. Пока однажды богиня любви и веселья не заявила, что муж не дает ей развиваться. Начало двадцатого века, пора веселых вечеринок и шуршащих блестящих платьев. Гор хорошо помнил Хатхор в одном таком. Она собирала вещи, не переставая говорить, а ее светлые волосы были подстрижены в модную на ту эпоху прическу. Кажется, поводом послужило то, что Гор отказался идти на одну из кричащих вечеринок. Иногда у него бывали дни, когда он чувствовал связь не только с золотистыми крыльями и ясным небом, но и с отцом, с мертвецами и камнями гробниц. В подобные дни ему не хотелось идти в шум, натягивая дежурную улыбку. «Иногда ты слишком похож на отца», — фыркнула Хатхор, — «или на брата». Анубис пришел на следующий день и Гор до сих пор не понимал, как тот узнал. «Не мог же почувствовать», — скорее всего, Исида рассказала. оно обесказался смущенным и неловко предлагал помощь, а Гор выставил его прочь. Обсуждать разрыв с женой он совсем не хотел. Потом уже была очередная человеческая война, куда Гор записался пилотом десятки лет в маленьком мотеле в пустыне Мохаве и яхт-бизнес в Калифорнии. Он не следил специально, но знал, что Хадхор меняет мужчин, смертных и богов, и наслаждается свободой. Что ж, их брак давно исчерпал себя». Гору понимал это, но по-своему до сих пор любил. Когда понял, что умирает, заехал к матери, хотя не открыл правду и хотел встретиться с Атхор. Она наотрез отказалась. Командировка в Японию пришлась кстати. Гору надо было подумать. В итоге он понял, что если где и хочет умереть, то это не конкретное место. Он хотел наконец-то поговорить обо всем с Анубисом и наладить отношения, пока еще есть время». Как оказалось, это именно Гор многом не хотел и не умел говорить. Анубису было достаточно знать, что Гор не злится за то, что когда-то мальчишкой тот лишил его глаза, не сумев контролировать силу. Анубис винил себя за это, но Гор об этом даже не думал. Гор хотел быть с братом, пока умирает. «Не уверен, что мне уместно оставаться», сказал Гор, когда они с Анубисом прибыли в квартиру Сета. «Я могу приехать утром?» — Заткнись, — коротко сказал Сет. Нефтида молча отвела в свободную гостевую комнату, где раньше жил Амон и выдала стопку чистого постельного белья. Потом вернулась еще и с полотенцем. — Вряд ли я сильно помогу Амону, — проворчал Гор, пытаясь справиться с пододеяльником. Нефтида перехватила белье и ловко запихнула одеяло. — Тебе становится хуже, подземный мир разваливается. Гадес сказал, там кровавый дождь, Амон ослеплен. Боги ищут Гекату, но пока безрезультатно. Тебе не кажется, этого достаточно, чтобы хоть сегодняшнюю ночь ты провел здесь? Просто сад любит всех и все контролировать. Просто он твой дядя, — вздохнул Нефтида, — и ты брат Анубиса. Как подозревал Гор, это была идея Нефтиды, чтобы он остался. Он долго лежал на кровати, уставившись в потолок и пытаясь не думать, что до него тут спал Амон. Уснуть Гор так и не смог, поэтому подхватил полотенце и направился в душ. Квартира стояла тихой. Где-то здесь спали Ануби, Сета, Нефтида. Гаде с и сквозь дверь прошли в подземный мир, а Амон и Эби остались в гостиной. Или Эби уехала, Гор не был уверен, и решил, что пять режимов душевой кабины Сета волнует его куда больше». Он как раз дошел до тропического ливня под синее мерцание лампочек, когда Гору показалось, что послышался вскрик. Он выключил воду и замер на мгновение, торопливо вылез из душа и взял полотенце, заботливо выданное нефтидой, мягкое, пахнущее успокаивающей лавандой. Пока Гор одевался, он слышал негромкий звук, с которым вертелось белье в запущенной стиральной машинке. Гор решил, что ему послышалось, и зря он не попробовал еще два режима потоков воды, но, выйдя из ванной, заметил открытую дверь в комнату Анубиса и голоса оттуда. Тихо подойдя, к Гору, увидел сбитое одеяло, небрежно смятое, почти стянутое в жгут. Анубис сидел на кровати, обхватив колени, уткнувшись в них лицом. В тусклом свете двух неоновых ламп по сторонам от постели Гор мог ошибаться, но ему показалось, брата потряхивает». Рядом уверенным твердым силуэтом сидел Сет. Он что-то тихонько говорил. Гор не мог разобрать слов, возможно, они даже не были на английском. Но поразился, как спокойно, умиротворяющие они звучат. Он бы никогда не подумал, что суровый Сет способен на подобные интонации. Нефтида стояла ближе к двери и сразу заметила Гора. Она подошла и, легонько подхватив его под руку, вывела из комнаты. «Закутанные в какой-то длинный цветастый халат, кажется, шелковый. И часто такое бывает?» — спросил немного смущенный Гор. Нефтида качнула головой. Даже после постели ее роскошные темные волосы лежали идеально. «Раньше бывало. После Кроноса ничего такого. Наверное, поэтому сегодняшний кошмар такой неожиданный. Он первый за долгое время. Я могу что-то...» Гор смутился еще больше, — Но Нефтида покачала головой и улыбнулась, хотя в улыбке не было радости. Скорее, она успокаивала, как полет ночных бабочек над поляной. — Ты можешь выспаться, — сказала Нефтида. — У Инпу наверняка не выйдет, так что завтра тебе придется терпеть его дурной характер. Это потребует сил. Гор проснулся от того, что солнечные лучи светили прямо в лицо. Он поморщился и отвернулся, для надежности натянуло одеяло повыше. но солнце умудрялось изрядно припекать, напоминая скорее жаркую Калифорнию, нежели Лондон. На окнах не имелось и намека на шторы. То ли Сет специально оставлял эту комнату для ОМОНа, то ли тот все снял, пока жил здесь. В последнее время, насколько знал Гор, ОМОН поселился с Эби в отеле на самом верхнем этаже, наверняка на восточной стороне, чтобы лучи восходящего солнца попадали прямо в окно. Свет Гору не требовался, а после многих лет в пустыне успел порядком осточертеть. Но он уже проснулся, поэтому быстро натянул джинсы и рубашку. Неплохо бы побриться, но можно оставить до своей квартиры. Гор планировал вернуться туда сразу после встречи с Теомат. Он глянул на ненавистное окно, где мало того, что светило солнце, так еще и отражалось от дома напротив. Мстительно показав стеклу средний палец, Гор вышел из комнаты. Обычно он себе таких жестов не позволял, но почему бы и нет. В гостиной стояла тишина, значит, Амон и Эбби спят. Из-за неплотно прикрытой двери спальни раздавался голос Нефтиды. То ли она говорила больше, то ли с утра сет настроен слушать. На кухне нашелся Анубис, который вряд ли ложился спать. Он сидел на стуле, водя пальцем по экрану лежавшего телефона. В другой руке сжимал дымившуюся сигарету, а рядом с телефоном стоял стакан с водой. «В Америке такое называют мексиканским завтраком», — заявил Гор, усаживаясь напротив. Ануби взглянул на него из-под лоби и одним взглядом хотел рассказать, куда стоит пойти брату с его утренним остроумием. «Как ты с людьми общаешься?» — вздохнул Гор. «В баре-то. Это у тебя чатик богов? Что говорят?» Сам Гор почти не читал, довольствуясь тем, что сплетни и новости пересказывал ОМОН, хотя сейчас он вряд ли сможет поведать, о чем пишут. Анубис закончил сообщением и, выключив телефон, отложил его. Они беспокоятся об ОМОНе, правда. Но некоторые волнуются, с ними тоже что-то случится. Раз ОМОН лишился зрения, вдруг им тоже навредят. Но некоторые переживают за ОМОНа. Гор невольно глянул в сторону коридора. Отсюда гостиная не просматривал, и звуков тоже никаких слышно не было. Спрашивать, в порядке ли Амон было глупо, поэтому Гор решил уточнить. «Все сильно плохо?» «Плохо», — лаконично ответил Анубис. «Разные боги, как и Нефтида, пробовали ритуалы и способности, но они не могут обратить процесс вспять». Амон потерялся без света. «В гостиной самые большие окна. Он чувствует себя увереннее, когда там и когда ты рядом». — Мы слишком давно знакомы, — кивнул Анубис. — Я для него что-то постоянное. — Нет, — хотелось ответить Гора, — ты его друг. Он доверяет тебе, но озвучивать мысли не стал, догадываясь, что Анубис и сам прекрасно понимает. Он постоянно проверял ОМОНа. Как подозревал Гор, накануне Анубис уехал из дома не столько из-за просьбы Луизы, сколько из-за того, что Сет выгнал его проветриться. Затянувшись сигаретой, Анубис поднялся и достал растворимый кофе и чашку. Он не спрашивал, быстро сделал и поставил перед гором. Залез в холодильник, внимательно изучая содержимое, пока пепел сигареты клел и падал на плитке кухонного пола. Он действовал привычно, и Гор не мог не подумать, где Анубис ощущал себя как дома, в Дуате или здесь, рядом с Сетом и Нефтидой. На стол перед гором хлопнулся салат, в кофе плеснули молоко, И Анубис вернулся на место, посмотрев на телефон, но ничего нового, похоже, не пришло. Гору оставалось удивляться, откуда брат знает, что кофе он предпочитает с молоком и как угадал с салатом. В последнее время это было единственное, что Гор мог заставить себя съесть. Анубис, кажется, не задумался о том, что делал, и Гор решил спросить не об этом. — Что тебе снилось, воробушек? — Муть какая-то. — Анубис затушила курок в пепельнице. — Ты кричал. Он обеспожал плечами и достал еще одну сигарету, хотя прикуривать не стал, вертел в руках. «Не помню. Но точно ничего похожего на сны Гадесса. Мне не снился дуат. Скорее, не знаю, что-то более личное, как наизнанке. Сны и кошмары — это области гекаты. Может, это она?» «Решила не дать мне выспаться? О, да. Очень по-злодейски. Нет, Хару. Всем иногда снятся кошмары, особенно, когда вокруг происходит непонятно что». Гор проигнорировал едкость в тоне Анубиса и снял прозрачную полиэтиленовую крышку с контейнера. Салат выглядел, как взято на вынос в каком-то ресторане. «Может, вчера вечером с кухни в клубе Сата. «На вкус, по крайней мере, хорош. Свежие овощи, хорошенько пропитавшиеся заправкой. Сухарики давно стали мягкими». Гор полагал, Анубис так и будет молчать, но он задумчиво сказал... «Амон может казаться милым, но я знаю, на что он способен. Он мощный бог. Думаешь, какая-то забранная энергия или ритуал могут лишить солнцезрения?» «Не знаю», — осторожно ответил Гор. «Но спросим Тиамат. А вдруг она и Гекату поможет найти?» Конечно же, после произошедшего с Амоном в дело включился Зевс и заставлял искать богиню колдовства. «Кто-то и сам забеспокоился». Кровь бога смерти, лишённое зрение солнца, хотя большинство по-прежнему отмахивались. Они и с Кроносом не успели ощутить заметных изменений, а уж после его смерти считали себя непобедимыми. Кронос мёртв, чего бояться какую-то Гекату, сами разбирайтесь. Влияние Зевса, а может и его угроз, хватало, чтобы заставить многих богов шевелиться. Но делали это неохотно, а успехом поиски не увенчивались. Геката пряталась в тенях, а отыскать ее практически невозможно. Наверное, Тиамат могла бы. Кто-то уровня Тиамат, но она слишком напоминала гору Осириса, так что иллюзий он не питал. Лет пятьсот назад гор рассорился с отцом именно из-за того, что тот стал слишком далек от людей и богов. Он не понимал, а Тиамат еще и себе на уме. «Что она попросит за помощь?» — пробормотал Анубис. Пикнул телефон, показывая новые сообщения. Быстро его просмотрев, Анубис одной рукой поводил по экрану, печатая краткий ответ. — Опять боги? — спросил Гор. — Что теперь? — Нет, это Луиза. Она тоже не спала. — Ну так с ней хотя бы безопасно общаться. Ответом Анубис не удостоил. Гор ничего не мог с собой поделать, Луиза ему не нравилась. Точнее, он ей не доверял. Когда он держал маленький пыльный отель на окраине Махава, чаще всего там останавливались те, кто ехал из Вегаса. Были и семьи на отдых, но за много лет встретились и странные люди. Пару раз Гор сталкивался с наркоманами. Один такой чуть не откинулся в пятом номере, потому что вколол себе слишком много дури. Гору пришлось разбираться и с медиками, и с полицией. Они обшарили весь отель, но скрывать Гору было нечего. И он помнил этот блестящий наркоманский взгляд. Человек готов сделать что угодно ради новой дозы. Пусть Луиза пока выглядела абсолютно нормальной, но насколько еще ее хватит? Вряд ли Анубис вовремя это заметит или захочет ее останавливать. Гор видел, как даже теперь, пока брат читал сообщение, уголки его губ невольно приподнимались в улыбке. «Ты дал Луизе второй шанс», — сказал Гор. «Если она не может им воспользоваться, это ее проблема, я понимаю». «Нет, не понимаешь. Ты никогда никого не терял, Хару». «Даже Хатхор ушла, но она где-то среди людей, она жива, а тут ты же почувствовал смерть Осириса. Он был сложным богом, честно говоря, ужасным отцом, но нашим отцом, и он исчез на совсем навсегда. Потом чуть не погиб Сет из-за яда, когда Луиза... Я не мог еще кого-то потерять. Осирис был и моим отцом. Ты даже не пришел. Иногда ты такой засранец, воробушек», — пробормотал гор и уткнулся в салат. потому что вообще-то брат прав. Гор отлично почувствовал момент, когда погиб Асирис. Он был с матерью Исидой, они ощутили эту смерть, и когда Дуат перешел к Анубису. Они оба знали, что в Дуате будут проведены последние церемонии, но Исида сказала, что там Анубиса сад. Я не хочу их видеть, а Асирису все равно. Гор согласился с матерью, да и не был уверен, что ему обрадуются. Он знал, что Исида во многом винит Анубиса, и особенно Сета, все-таки Осирис был рядом с ними, но сам он отлично понимал, что те ни при чем. Осирис был из тех, кто точно знал, когда умрет, и если это случилось, значит он понимал, на что шел. Гор давно не общался с отцом, не чувствовал с ним близости и думал, что легко переживет эту потерю. Его даже больше волновало, что кто-то в принципе смог убить бога смерти, тогда действительно происходило слишком много всего, а когда Гор приехал в Лондон, мысли занимал Кронос и собственное умирание. Но уже тогда внутри начала складываться мысль, которую Гор решился озвучить сейчас. «Я скучаю по отцу». Вскинув голову, аннубис глянул на него с растерянностью, а потом выражение его лица преобразилось во что-то более мягкое, «Знаю», — тихо сказал он, — «можем пойти в дуат и вспомнить его?» У богов нет могил, как у людей. Тело Осириса постепенно исчезало после смерти и уже давно стало частью дуата. Анубис неопределенно повел плечами, и Гор подумал, что дело вовсе не в теле или могиле, как у людей. Для Осириса весь дуат — его могила, дело в ритуалах и прощаниях. «Я был бы рад», — сказал Гор, — «когда найдем Гекату». Он чувствовал себя смущенным, но мысль о том, что он вместе с Анубисом пойдет в дуат, чтобы в последний раз проститься с отцом, придавала странного спокойствия. Чувствуя себя неловко, Гор перевел тему. «Салат неплох, но как-нибудь я принесу вам настоящую китайскую еду, или тут ее никто не любит? А он нравятся коробочки. Я многое даже не пробовал. Серьезно? Сета нефтида не любит такой далекий восток? А я не жил с людьми постоянно». Когда бывал тут, чаще всего приходил именно к ним. Амон бывал и в Китае, и в Японии, но без меня. Мне жаль, что тебе пришлось провести столько времени в Дуате. без хомыкнул. Асирис не держал меня в заперти, он понимал, что я должен прочувствовать Дуат, обновлять дороги, потому что однажды этот мир останется мне. Но Асирис перебарщивал и не понимал, что я дуат и лучше него самого. Я там родился». Почему-то Гор полагал, что Анубис должен злиться на Осириса. Но тот, кажется, не испытывал ничего подобного. Скорее печалился, что не проводил у людей так много времени, как хотел. Выкинув пустой контейнер в мусорку, Гор помыл вилку и принялся за кофе. Даже после салата немного мутило, но терпимо. «Я почти не знаком с Годесом», — сказал Гор. «Как найти к нему подход? Ну, обсуди гитарное соло из «Ноябрьского дождя». Что?» «Гансен mm -hmm. Роузес». закатил глаза. И Адам тебе послушать. Пора заняться образованием младшего брата. Ты, может, еще и «Звездные войны» не видел?» «Ну...» На кухню почти бесшумно вошел Сет. Его способность передвигаться без лишних звуков поражала гора. Хищник, который мог бы перегрызть тебе глотку и вырвать хребет, а ты бы даже не понял, что происходит». Сет стоял в одних штанах, на коже темнели татуировки, покрывавшие его плечи, грудь, спину и руки. В обычном деловом костюме их не видно. «Я поеду с вами», — небрежно бросил Сет и отвернулся, занимая то ли кофе, то ли чем-то еще. Гор с изумлением смотрел ему в спину, а Нубис отреагировал куда эмоциональнее. «Да какого хрена?» Он даже вскочил со стула, тут же взвихрилась его сила, и стакан с водой треснул, не выдержав. Анубис явно смутился, а силу тут же приглушил. Гор помнил время, когда справиться с у брата получалось гораздо хуже, но сейчас он даже не выспавшийся неплохо возвращал себе контроль. «Через полчаса в машине», — спокойно сказал Сет. «А будешь курить на кухне, получишь подзатыльник. Мне плевать, что ты принц мертвых». Все провоняло. Анубис прошипел какие-то ругательства и показал Сету средний палец. Он явно себе такие жесты позволял. но возражать не стал. — И помоги Амону, — закончил Сет. Он проснулся, и ему надо привести себя в порядок в ванной, а он, кажется, немного в прострации. Выехать через полчаса, конечно же, не вышло, лишь спустя час с трудом и руганью Сета и Анубиса. Хотя проходила она безлобно. В итоге в машине Анубис, устроившийся на заднем сиденье с Амоном, первым делом натянул наушники, всем видом демонстрируя, что его лучше не трогать. Когда машина прогрелась и двинулась, Анубис уже спал, свернувшись у дверцы и похожа на кота, спрятавшего нос под лапой. Или на нахохлившегося воробушка. Амон сидел у другой дверцы, его пальцы, кажется, неосознанно ковыряли пластику замка. невидящий взгляд смотрел куда то между передним сиденьем и окном взгляд остановившийся и зеркальный кажется гор за все утро не услышал от томона ни слова водился резко но правил не нарушал на телефоне укрепленном на держателе отмечался маршрут но если навигатор что то и озвучивал слышал это один сет на ухе у него висел маленький наушник гарнитуры Другие боги называли гора «осенним мальчиком», как говорили из-за его каштановых волос. Он сам полагал это какое-то извращенное попадание в цель, он увидал, как и природа. Хотя, смотря на город, не казалось, будто тот умирает с осенью. Скорее сбрасывает листву вместе с парками, впускает дожди, заставляя доставать перчатки и чаще нырять в кафе, где выдают картонные стаканчики. Солнце успело исчезнуть за облаками и то появлялось, то исчезало, давая место мелкой мороси. Сет позволил дворникам пару раз скользнуть по стеклу. Гор как раз думал о том, что жаль, его силы больше о жизни, о мощи и величии в золоте, нежели о тепле. И с последним приходится справляться печке, когда услышал негромкий голос Омона. «Сет, останови машину, пожалуйста». Даже в наушнике гарнитуры Сет его услышал и кивнул. Едва машина прилепилась к тротуару и замерла, Амон почти судорожно нащупал замок и вышел под морось. Отцепив ремень безопасности, Сет последовал за ним. Гор глянул на продолжавшего спать Анубиса и тоже присоединился к ним. Амон стоял, прислонившись к дверце машины, обхватив себя руками. Он моргал, но это не могло помочь остановившемуся взгляду. — Извините, — выдавил он, — просто в какой-то момент мне показалось, я там заперт, и поэтому темно, дышать становилось сложно. он из тех, кто легко обнимался при встрече или хлопал по плечу, касался, почти не замечая, но теперь он трогал либо вещи, либо Анубиса, его единственного, больше ни за кого не цеплялся. — Может, разбудить инпу? — неловко предложил Гор. — Не надо, я в порядке. — Ты ни хрена не в порядке, — заявил Сетт. «Нам-то не надо рассказывать. Тогда давайте немного постоим, хорошо?» Гор потоптался некоторое время под моросью и нырнул обратно в тепломашины, оставив Сета с Амоном, включил дворники, наблюдая за их размеренным движением. Посмотрел на Анубиса, тот спал, и в тишине салона слышалась приглушенная музыка из наушников. Когда Амон вернулся в салон, его светлые волосы начали виться от влаги. Сет повел машину дальше. Они молчали, но один раз Сет странно покосился на горы, бросив короткое. Что такое? Гор потер виски и пробормотал. Немного укачало. Это было враньем. Он умирал. Скоро приедем. Тиамат определенно знала толк в удобстве и роскоши. Ее отель располагался между Сити и Уайтчапелл, большое здание сплошь из стекла и пафоса. За отдельную плату можно было взять номер с отличным видом, что Тиамата сделала. Она не назначила встречу в лобби с серым ковровым покрытием и яркими стульями странной формы, но попросила подняться к ней. Это устраивало всех богов, лишние свидетели люди не нужны. Номер оказался небольшим, зато с видом на Тауэр в отдалении. Светлый пол, темная мебель и черно-белые портреты королевы Елизаветы в стиле поп-арта. Интересно, Тиамат специально выбирала такие декорации или ей плевать? Она не носила украшений, синее платье в пол, собранные темные волосы и лицо, которое не менялось, возможно, тысячи лет. Экзотичные, нездешние и абсолютно лишенные выражения. Тиамат успела забыть, каково быть похожей на человека. Может, по той же причине она не предложила чаю и сразу перешла к делу. «А может, Гор попросту успел привыкнуть к гостеприимству Нефтиды?» Амун держался за запястье Анубиса, в движениях сквозила неуверенность, когда они оба уселись на диван. Сет и Гор заняли стулья. Тиамат устроилась в кресле, положив руки на подлокотники, как королева, которой пришли на поклон. Она не показывала силу, как привыкли боги, она даже не выпускала ее». Но гору, казалось, он ощущает этот темный, бесконечный океан кожей и кончиками пальцев. Он окутывал, пронизывал все помещение, мешал дышать. «Пришли поблагодарить меня?» Ее голос так ровно. Без какого бы то ни было выражения. Она не утруждала себя эмоциями. «За что?» — поинтересовался Анубис. «Уничтожение Кроноса? Ваши попытки терпели неудачу? Без меня вы могли пытаться до сих пор». — Мы хотим найти Гекату. Что тебе известно? — спросил Сет. Тиамат проигнорировала вопрос и медленно перевела взгляд Сета на Амона. Ее глаза казались темные бездной, и зрачок почти полностью закрывал радужку. — Ты лишился важного, солнечный бог! — Амон нахмурился. Он мог неуверенно двигаться, но не был похож на растерявшегося, и голос звучал твердо. — Расскажи все, что знаешь, о Гекате и ее планах. «Ты не можешь мне приказывать, я не принадлежу к твоему пантеону!» Она поднялась с места. Струящаяся ткань окутывала тело Тиамат, когда она приблизилась к Амону. Он явно почувствовал это, нахмурился сильнее. Его невидящий взгляд смотрел сквозь Тиамат, когда она наклонилась, так что ее лицо было так близко к его, что Амон наверняка мог ощущать дыхание Тиамат. оно рядом напрягся, но не шевелился. «Ты мог пойти со мной», — голос Амат оставался ровным. «Ты мог показать мне изменившуюся вселенную, но предпочел иное». Теперь они пришли к ней сами, снова. Она склонила голову, заглядывая в восстановившиеся глаза Амона. «Ты бы рассказывал мне о мире, мне бы нашлось в нем место. Ты ведь знаешь, что ты один из немногих богов, сила которого так зависит от времени суток». — Но ты учился справляться с этим, я бы хотела узнать твою силу, изучить. Тиамат подняла тонкую ладонь и коснулась кончиками пальцев подбородка Амона, заставляя его приподнять голову. — Пришлось иначе посмотреть, как ты будешь вести себя, если заперт, без солнца, подсказать, как воспользоваться твоей силой. Геката — способная ученица. Анубис встрепенулся, Асет подался вперед на стуле. Даже Гор не смог сдержать удивление. Так, выходит, Тиамат помогла Гекате, и они вдвоем заперли Омона и воспользовались его силой. Тиамат говорила тем же голосом, без эмоций, с тем же ровным выражением лица. Я догадывалась, чем это может грозить тебе, солнечный бог. Но ты не выполнил часть сделки, тебя стоило наказать. Как тебе жизнь без солнца? Амон ударил ее своей силой. Сквозь мутные облака едва пробивалось солнце, хотя его наличие как таковое не играло для Амона роли. Ему нужен день, чтобы использовать всю мощь. Его зрение пострадало. Но это никак не сказалось на силе Бога. Комнату заполнил жар. Он выжигал воздух из легких, прижимал к полу, заставлял ощущать себя зверьком, которого швырнули на раскаленную сковородку. И этот зной отслаивал мясо от костей, превращал кровь в сияющее пламя. Солнце может греть и выжигать. То, что Амон делал крайне редко, но это не значило, что не мог. Все исчезло, и Гор понял, что сидит, вцепившись в стул. Рубашка на спине промокла от пота, он же крупными каплями стекал по вискам. Гор потер глаза, остальные, кажется, чувствовали примерно то же. но все это было лишь отражением той силы, которую Амон применил к Тиамат. Он казался мальчишкой, со спокойным выражением лица и остановившимся взглядом, чьи светлые волосы слегка вились после дождя. В Тиамат же сквозило что-то несоизмеримо более древнее, но именно она лежала на полу у ног Амона. Она поднялась. Единым плавным движением, словно ей не требовались руки. И она пренебрегала и анатомией, и законами природы. Тем отстояла во весь рост и смотрела сверху на ОМОНа. Но у гора не возникало сомнений, кто одержал короткую победу. «Хочешь объявить мне войну, солнечный бог?» «Ты сама объявила нам войну». «Это между мной и тобой, темное солнце. Мы в расчете». Ты хочешь продолжать и втянуть своих друзей? В этот момент в лице Амона что-то неуловимо изменилось, а жар, еще стоящий в комнате, сменился ласкающим теплом, тягучим, приятным. Ты помогла Гекате, сказал Амон. Насколько много? Ты ведь не это хочешь спросить. Ты хочешь узнать, вернется ли зрение? Расскажи о Гекате. Терпение не относилось к числу достоинств Анубиса. Гор даже удивился, что брат так долго не вмешивался. Он наконец-то подскочил, разозленный, не пытающийся сдерживаться. Сила мертвецов утянула Тиамат на кресло, усадила и припечатала бальзамическими бинтами, в которые когда-то заворачивали трупы. Анубис в нетерпении ходил вокруг кресла. «Говори!» «Когда Камону вернется зрение?» «Я могла бы сломать тебе хребет одним движением пальца. Ну-ну!» Тиамат говорила ровно. Невозможно понять, блефует ли она. Она уничтожила Кроноса. Может ли также уничтожить их всех здесь? И не трогает, потому что ей интересно? Или все-таки не смогла бы? Анубис явно не верил или ему плевать. А может, он черпал уверенность в спокойной силе Сета? — Тот сидел и не вмешивался, с едва заметной насмешкой наблюдая за Тиамат. Его пустыня велась за спиной Аннубиса. Говори. Я не знаю. Ровно прозвучал голос Тиамат. Но ничего не изменится, даже если убить тело. Эта потеря зрения похожа на то, что случилось с глазом Соколенка. Лицо Аннубиса вытянулось. Гор помнил, как было больно. Помнил обиду маленького мальчика. который злился на брата и помнил, что лишь сильная объединенная магия родителей смогла вернуть ему глаз, но измененный. Тут же сбой был в чем-то более тонком. Лицо Амона не изменило выражение, но Гор заметил, как тот побледнел и покрепче ухватился за диван. Анобис тоже это увидел, оставив Тиамат, присел рядом с Амоном, как будто хотел, чтобы тот ощущал его рядом. — У нее есть твоя кровь, — сказала Тиамат. «Но некоторым ритуалам надо настояться. Чаще оборачивайся, принц мертвых!» Анубис нахмурился, но тут наконец-то поднялся, молчавший до этого Сет. Он не делал угрожающих движений, даже не выпускал особо силу, но во всей его позе, во всем облике чувствовалась угроза. Хищника не мог скрыть современный деловой костюм. «Давай-ка по порядку», — протянул Сет. Ты помогла Гекате захватить Омона и использовать его силу. Отомстила, потому что он не пошел за тобой. Знала, что это лишит его зрения. Чего хочет Геката? Зачем ей это? Она делает ключ. К чему? К мертвецам, конечно. Ключ к царствам мертвых. Зачем? Попробуйте разгадать эту загадку, пока не стало слишком поздно. «Пока она не разрушила границы этих миров, она разрушила, а она не причастна к этому. Ей нужен ключ!» Анубис отвлекся на Омона, и Сет коротко переглянулся с гором. Он с трудом смог вспомнить, что это вроде бы Локи навел их на мысль, что кто-то... «Геката разрушает границы, а что, если это не она? Что, если загробные миры дрогнули после Кроноса, как они и думали? Геката всего лишь пользуется случаем и помощью Тиамат, чтобы сделать этот ключ, а может, Тиамат ей помогает куда больше?» Говорили, Геката подхватила часть силы Кроноса, но уничтожила-то его Тиамат. Она повернула голову, и ее равнодушный взгляд скользнул по гору. У подземного мира не так много времени, и у тебя, соколенок. Хочешь, чтобы твой брат еще кого-то потерял? Заканчивай это, — прорычал Сет. Как грубо. Губы Тиама тронула что-то, напоминающее улыбку. Ты — хаос и пустыня, Сет. Кто сможет усмирить твою бурю, когда она разразится? А может, ее вовсе не надо усмирять? Горни сразу понял, что царапнуло в ее обращении к Сету, его единственного она назвала по имени. А потом Тиамат легко поднялась, словно комнату и не стягивали силы богов, взмахнула рукой и не успел Гор вздохнуть, как их подхватила мощная волна, и унесла, перенесла в холл. Они стояли перед закрытой дверью номера. Голова кружилась, а Гору оставалось поражаться. Он сам и Анубис были редкими богами, кто мог перемещаться в пространстве. Но он не слышал, чтобы боги могли, не касаясь, перемещать других. Тиамат и не была богиней, точнее, не такой, как они, более древней, более другой. И она помогала Гекате.